думаю, отрубился я всего на какую-то долю мгновения, но и этого времени хватило чужой воли, чтобы сорвать печать из каких-то совсем уж неприметных дверей в подсознании. Вырвавшиеся на свободу воспоминания наложились на окружающую действительность, и на несколько ударов сердца даже затмили ее своей достоверностью. Плеск воды под ногами, бешено стучащее после долгого бега сердце, и льющийся сверху призрачный свет. Высокая болотная трава, подступившая со всех сторон молочная пелена тумана и зависшая прямо над головой основание ледяной цитадели. Грязь, до боли сдавившая запястье цепь мультичар и горькое сознание собственного бессилия. Холод ледяной могилы. Звучащие в голове слова на неизвестном языке и волнами накатывающие беспамятство. Охнув, я медленно осел в снег и часто-часто задышал, пытаясь прогнать подступившее безумие. Всё будет хорошо, всё будет хорошо. Замечательная на самом деле мантра. Всё будет хорошо. Главное мозги суметь отключить, чтобы своим рациональным подходом весь эффект от самовнушения на нет не свели. Ну, с мозговой активностью мы как-нибудь справимся. А вот воспоминание обратно в резервации загнать уже не получится. Ну, может, это и к лучшему. Скрехтя нием поднявшись с земли, я отряхнул фуфайку и без особого удивления заметил на полимере стопку из десяти червонцев, оставленных координатором. Купить решили. Ладно, мы люди не гордые, от подачек отказываться не будем. Тем более на денежном фронте дело швах. Сыпав зазвеневшие золотые кругляши в карман, я поплелся со двора, с трудом удерживаясь, чтобы не начать тихонько подвывать себе под нос. Всё тело кололи иголки, начавшие расходиться к крови, ныли суставы, ломило кости, да и приложенный к желваку на виске снег совершенно не помог снять боль. И все же отвратительное самочувствие волновало сейчас меньше всего. И даже необходимость убраться подальше от злосчастного проулка, в котором остались промороженные трупы цеховиков, не могла отвлечь от бродящих в голове мыслей. Как свыкнуться с мыслью, что ты всего лишь марионетка, которую в нужный момент дёргают за веревочки? Нет, хуже того, биток, которым загоняют в лузы другие шары, а иногда и просто ради спортивного интереса тычут кием. Наблюдая за хаотичными рикошетами от бортов на дурака. И что? Смириться с тесным ошейником чужой воли или выйти из игры, просто пустив пулю в висок? Нет, не дождетесь. Вы все еще пожалеете, что не отправили меня в края вечной стужи, пока была такая возможность. Решили использовать недоумка льда в своих целях. Что ж, теперь его, вот и моя очередь. Устрою вам еще. Немудрённая бровада несколько ослабила колотившую меня с ног до головы нервную дрожь, а ветер и вовсе заставил задуматься о поиске укрытия. И так холод собачий весь закалил уже, так еще и продувает насквозь. И лазурное солнце поскуда такая, почти над головой зависло. Перебежав через Красный проспект, я свернул в первую попавшуюся подворотню. Пора привести мысли в порядок, а то голова уже пухнет. Хотя, что принципиально нового поведал мне координатор? Хрен да маленько. Куда важнее вернувшиеся воспоминания о заточении в ледяной пирамиде. Выходит, слугам Стужи все же удалось перехватить меня на болоте после захвата нашей группой лаборатории по производству мозговертов. И не просто захватить, но и промыть мозги. Да так ловко, что даже хранитель, чтобы ему пусто, ничего не заметил. Возникли у него хоть малейшие подозрения, и ноги его у чертова провала не было. А эти гады ловко все провернули. Всех strawили, а сами под шумок ножом завладели. Так что это получается, своими новыми способностями я, хозяевам цитадели, обязан И живучесть и везучесть это всё оттуда идёт. Богана то как? А если они надумают кислород перекрыть? Стоп, стоп. Если бы всё обстояло именно так, то в инструктаже, устроенном координатором, не было бы абсолютно никакой необходимости. Адепты стужи, ребята рациональные до мозга костей, так что тут концы с концами не сходятся. Да и цепь цип мультичарите И на хрена только у ворана её купил. Я попытался подцепить ногтем плотно охватившую запястье цепь, но лишь сморщился от неприятного ощущения, а из-под звена выступила капелька крови. Все ясно. В мозги залезть или не сумели, или побоялись. А с этой штукой так и так никуда не денешься. Думаю, чары туда залили весьма специфические. Как там говорят: шаг вправо, шаг влево. Вот, вот. Что-то типа того. А может, координатор не Лукавил, и его хозяева действительно заинтересованы лишь в поддержании статус кво? Да ну и пусть поддерживают сколько угодно. Только не замуй счёт. Разозлившись, я начал прикидывать, как бы мне удрать из форта до чёрного полдня. Но как на ничего путного в голову не приходило. Более того, Холодное звенья цепи мультичар сдавили руку, и левая кисть разом потеряла чувствительность. Попытавшись взять взбесившуюся железяку под контроль, я начал изучать ее внутренним зрением и без всякого удивления обнаружил, что ничего не выходит. Будто не чародейский артефакт на руке, а мертвый кусок железа. И как это расценивать? Не иначе, как прямой намек. И не думай, что отсидеться получится. Не уложишься до черного полдня первым обребёшь. Чёрт бы побрал лазурное солнце и эти проклятые ножи. Судьба форта меня волнует меньше всего, а вот собственная шкура дорога. И не только как память. Мне еще пожить, охота. Усевшись на занесенную снегом ступеньку покосившегося крыльца, я впервые за последнее время пожалел, что нет выпить. Тяпнул бы сейчас соточку и полез на пролом, как обычно. А так думать приходится. Отдумать на заданные темы, особенно если от них мурашки по коже, занятия не приятных. Несколько минут я бездумно таращился на стены домов, где смешивались тени двух солнц, желтого и лазурного. А потом тяжело вздохнул и наконец признался самому себе, что выйти из игры прямо сейчас никак не получится. Да нет, получиться стану получится, но какой ценой? Последствия столь опрометчивого поступка будут череваты крупными и, скорее всего, фатальными неприятностями. Почему? Из форта сорваться возможности нет. Раз. Цепь на запястье. Два. Сложим эти моменты и что получим? Правильно, не найду нож подохну вместе со всеми. А если найду? Тогда у меня со слугами с туже совсем другой разговор будет. если он вообще будет. Все ведь об одном толкуют, используя одновременно два ножа, можно построить портал в нормальный мир. Как? На это, по ходу дела, выяснять будем. Левое запястье заломило, холодная цепь потяжелела и вновь проявила себя как нечто большее, чем простой кусок железа. Настырные щупальца чужой воли попытались выжечь из меня крамольные мысли, но тут уж я не сплохавал и заблокировал обжигавшее холодом заклятие. С каждым разом колдовать получалось все проще и проще. Уж даже не знаю, что было тому причиной инъекция супермагистра или постепенно всплывавшие из подсознания навыки, невольно приобретенные в ледяной пирамиде. Хотя, многого ли я добился? По сути, ситуация патовая. Вложенный в цепь мультичар заклинания худо-бедно заблокировал, но снять эту чертову цепь никак не получится. Не ножовкой же ее резать в самом деле. Ладно, разберусь по ходу дела. Другой вопрос на повестке дня стоит. Возвращаться ли за своими подельниками? Координатор сволочь туману напустил. Но зачем бы ему врать было мне? Тем более, что и на Пал мы товарищи, мягко говоря, скрытные. Перомант мутный какой-то в последнее время. Николай тот и вообще странно себя ведет. Вот только возвращаться за ними придется в любом случае. Там распечатки СЭС остались. А есть у меня одна идейка, которую стоит проверить. К тому же на обещал насчет побега из форта через своих знакомых разузнать. И не стоит забывать, что помимо слуг Стуже Мною еще масса народа интересуется, начиная с дружинников и сектантов и заканчивая сестрами холода и цухавиками. Интересуются, да. Но если подозрения координатора не лишены оснований, нет, надо бы как-нибудь подстраховаться. Когда я вернулся на торговый угол, там, как обычно, торчала оставленная прямо посреди перекрестка газели с синими полосами на бортах. Злые дружинники без особого азарта обыскивали водителя припаркованного на обочине грузовика и внимательно изучали документы на ржавые железные бочки, которыми был забит кузов полуторки. Всё же заступившие на дежурство охранники наблюдали за этим безобразием, спрятавшись от лучей лазурного солнца под навесом одного из опустовавших торговых павильонов. Работаете ещё сегодня? Перебежав дорогу, уточнил я у настороженно оглядевших меня парней, До обеда. Завтра выходной. поежился от пронзительного порыва ветра, один из охранников. Понятно кивнул я и, заметив заинтересованный взгляд залезшего в кузов грузовика дружинника, быстренько заскочил в торговавшую амулетами лавку с претенциозным названием "Серой святой". И растирая покрасневшее лицо, пожаловался вышедшему на звон колокольчика хозяину лавки: "Собачья погодка на улице. Ветер насквозь продувает, Лазурное солнце еще!» «Вы к нам раньше заходили, внимательно поглядел на меня худощавый мужчина в круглых очочках с толстыми линзами. В своем строгом костюме среди витрин с образцами амулетов он казался по меньшей мере хранителем музея. А витрин было немало. И чем дальше от входа, тем разнообразнее становились лежавшие в них талисманы: деревянные, керамические, фарфоровые, металлические. И выточенные из драгоценных камней, гладко отполированные и покрытые сложной гравировкой или рунами. Грубые подделки и настоящие произведения искусства. Неподготовленный человек от такого разнообразия мог запросто растеряться. Но для начала внимание следовало обратить на цвет задников. Синий цвет говорил о том, что амулет сработан колдунами, жёлтый чародеями, серой магами, красной алхимиками, а черный и вовсе неизвестно кем. Раньше помнится, ещё зелёный был. А теперь ни одной вещицы ведьмовской работы не вижу. Было дело, не стал отрицать я, но и напоминать подробности последнего сюда визита не решился. Ни к чему это. А узнать, фиг он меня узнает, даже с феноменальной памятью на лица. Слишком уж рожа пока перекорёжена. Хотя по сравнению с тем, что было до инъекции супермагистра, небо и земля. Решил вот по старой памяти снова к вам заглянуть. Похвально, расслабился, протиравший бархатной тряпочкой какой-то латунный амулет торговец Чем могу служить? Вы знаете, есть такие спецпули. Не-не-не, я не за ними пришел!» сразу же пришлось успокаивать хозяина лавки мне. Не за ними. Просто говорят, существуют специальные чары, от которых такие пули детонируют. Существуют. отложил амулет вместе с тряпочкой на стол торговец. И что? А насколько сильно они детонируют? перевел я взгляд с висевших у стены пучков черных перьев на сверкавшую драгоценными камнями подвеску, помещенную в отдельную витрину, прямо под освещавшей помещение чародейской лампой. Да как вам сказать? Сильно или не сильно каждый для себя сам определяет, проследил за направлением моего взгляда хозяин. Так же как красиво и некрасиво. Логично согласился с ним я. Тогда чисто теоретически, допустим, в магазине пистолеты девятого калибра, 18 спецпуль. Что будет с рукой человека, если они вдруг опять-таки чисто теоретически сдетонируют? Чисто теоретически, ответил торговец, явно все еще пытавшийся вспомнить, где он раньше мог меня видеть. Ему оторвет кисть. И на практике магазин в таких ситуациях редко, когда бывает полным. И дело обходится ампутацией пальцев. Вот оно как, задумался я над словами хозяина лавки и теперь уставился на покрытый сложной гравировкой металлический жезл, в назначении которого сходу разобраться не удалось. А с какой целью интересуетесь? Торговец убрал начищенный до блеска амулет в верхний ящик конторского стола и вытер руки о замызганное полотенце. Мне интересно, сколько бы стоил заряженный такими чарами амулет? провёл я рукой по панно, выложенному из пола драгоценных камней. Если не ошибаюсь, это какой-то охранный артефакт. Чисто теоретически такой артефакт стоил бы никак не меньше двух рублей серебром. Торговец открыл одну из витрин и достал какую-то костяшку. "Почему теоретически насторожился я?" они выведены из гражданского оборота, объяснил хозяин лавки. Артефакты подлежат конфискации, их владельцы будут вынуждены уплатить весьма солидный штраф в казну. Как интересно, огорченно протянул я. Разрешения, так понимаю, получить нереально. Все продается в этом мире и все покупается. Вопрос в цене. Ну, да мы не о том, пожал плечами торговцы, протянул мне резную костяную трубочку. Есть масса не менее замечательных артефактов. Вот, например, что вы скажете об этой вещице? Кошачий глаз, потер я пальцами теплую костяшку, в которую было залито заклинание, позволяющее видеть в полной темноте, полностью заряженный. Стоит не более полуимпериала. И, что самое важное, не подлежит обязательной сертификации. Внимательно уставился на меня торговец. Это, конечно, плюс. Я осмотрел амулет внутренним взором, но не смог обнаружить ничего подозрительного. Разве что заклинание в нем какое-то скользкое. Ты его прощупываешь, а взгляд так в сторону и уходит. Никак на биение в костяшке энергетической жилки сосредоточиться не получается. Вы полагаете, он мне может пригодиться? Если вы готовы выложить за него 2 рубля серебром, кивнул хозяин лавки. 1.5 проданы. Не стал упираться торговец. Его главное заблаговременно активировать надо. Очень занимательные метаморфозы тогда произойдут. Понятно. Я считал шесть червонцев и выложил их на канцелярский стол. И без этих пояснений наконец удалось уловить искусно укрытое под безобидной оболочкой запрещенное заклинание. Но это мне, простому гимназисту, провести такую проверку никогда в голову не придет. Гарантия «Еще никто не жаловался. Но если что, приходите, заменим, радушно улыбнулся хозяин лавки и смахнул монеты в ладонь. Что-нибудь еще?» Да, смотрю, у вас совсем ведьмовских талисманов не осталось. Я обвел рукой витрины, ни у одной из которых не было зеленого задника. Даже странно как-то. Демпинг и недобросовестная конкуренция помрачнел мой собеседник. Даже с минимальной накруткой их поделки у меня стоят дороже, чем если покупать их напрямую. А сколько времени придется убить на поиске? ведьм обычно выбор небогатый». «До недавнего времени так и было, но теперь они просто выдавливают конкурентов, горестно вздохнул торговец. Три лавки на северной окраине открыли. Три! А денежных покупателей у нас раз два и обчелся». И с чем связывают такую экспансию? Не показывая своей заинтересованности, все же поинтересовался я. Точно никто не знает. А нет, точно. Вас интересуют слухи? Торговец снял очки и прищурился. Меня интересует ваше мнение. Мое мнение, в лиге назревают большие перемены, подошел к своему столу хозяин лавки. Не знаю, кто или что их вынуждает. Но сёстры холода начали реформировать свою архаичную организацию. Я остановился у входной двери. В о разрешении браков, о браках, о мужчинах-наёмниках, о гетто, о расширении торговли начал перечислять, загибая пальцы торговец. Поодиночке это пустяки. Но вот в совокупности